Глава двадцать шестая Пламенный не зарекался пить, хотя уже много месяцев не прикасался к спиртному, с того самого дня, когда решил обанкротиться. Вскоре он доказал, что у него хватает воли выпить один стаканчик и не потребовать второго. С другой стороны, с переездом в деревню исчезла и тяга к вину, он даже забыл о его существовании. Однако он и не страшился его. И когда случайно бывал в городе и получал приглашение от трактирщика, отвечал: "Ладно, сынок. Выпью стаканчик, если это вам доставит удовольствие. Дайте мне виски". Но всё-таки выпивка не порождала стремления её повторить. Она не производила никакого впечатления. Он был слишком крепок и солён, чтобы поддаться действию одной рюмки. Как некогда он предсказывал ДД, пламенный финансист скоропостижно скончался на ранчо, а его место занял его младший брат, пламенный соляски. Ожирение исчезло, и к нему вернулась прежняя индейская сухощавость и гибкость мускулов. Также точно появились и были и впадины на щеках, а для него они были показателем великолепного физического состояния. Он стал признанным селачом в долине Сунома среди дюжих фермеров. Был совершенно неутомим и бил каждого по поднятию тяжестей. И каждый год он праздновал своё рождение по старомодному обычаю пограничников, приглашая всё население долины к себе на ранчо, где он боролся с ними и каждого клал на лопатки. И добрый часть местных жителей Отзывалось на его приглашения, приводило жон и детей и пировала весь день. Вначале, когда была нужда в наличных деньгах, он следовал примеру Фергюссона и нанимался на подённую работу. Но вскоре он нашёл вид работы, который больше удовлетворял и возбуждал его, и оставлял больше свободного времени для дидей ранчо и постоянных прогулок по холмам. Вызванный в шутку кузнецом, он попробовал объездить неисправимого жеребчика и добился такого успеха, что завоевал себе блестящую репутацию. И скоро он мог зарабатывать сколько угодно денег, занимаясь этой приятной для него работой. Один сахарный король, у которого был в Коленти на расстоянии 3 миль от ранчо конский завод и конюшни, присылал за ним всякий раз, когда была нужда. а к концу года предложил ему заведование конюшнями. Но Пламенный улыбнулся и покачал головой. Он даже отказывался объезжать всех приводимых к нему лошадей. — Я не собираюсь умирать от переутомления, — уверял он Диди, и только тогда принимал работу, когда нуждался в деньгах. Затем он отгородил на пастбище маленький участок, куда время от времени принимал для выучки некоторых неисправимых. У меня ты и ранчо, говорил он жене. Я охотней поеду с тобой на гору Худ, чем заработаю 40 долларов. Человек не может купить за 40 долларов заход солнца, любящую жену и холодную ключевую воду. 40 миллионов не могут вернуть мне того дня, когда я не ездил с тобой на гору Худ. Жизнь он вёл здоровую и простую. Рано укладываясь в постель, он спал как младенец и поднимался на рассвете. Всегда у него была работа, но он не переутомлялся. Тем не менее бывали дни, когда он и дедила лежать спать, признавались друг другу, что устали, проехав верхом 70-80 миль. Иногда, если ему удавалось отложить маленькую сумму денег и погода благоприятствовала, Они седлали своих лошадей, навьючивали на них сзади мешки и, поднявшись на холмистый склон, спускались в другую долину. С наступлением ночи они останавливались на первой подходящей ферме или в деревне, а на утро отправлялись дальше, без всякого определённого плана, просто ехали вперёд день за днём, пока деньги не подходили к концу, и они не бывали вынуждены возвращаться. Такие поездки они растягивали на неделю и на две, а один раз пропутешествовали целых три недели. Они даже строили грандиозные планы поехать как-нибудь верхом, когда их дела будут особенно хороши, в Восточный Орегон, где жил мальчиком Пламенный, а по дороге остановиться в Сискаил, где прошло детство диди. И они не переставали предвкушать ту радость, какую даст им это грандиозное путешествие. Однажды, когда они остановились у почтовой конторы Гленн-Эллен, чтобы отправить письмо, их окликнул кузнец. «Послушайте, пламенный», — сказал он, — «молодой человек по имени Слоссен посылает вам поклон. Он проехал здесь на автомобиле по дороге в Санта-Роса. Он хотел узнать, не живете ли вы здесь поблизости, но его компания спешила». Он послал вам поклон и просил передать, что послушался вашего совета и по-прежнему побивает все рекорды. Пламенный уж давно рассказал Диди об этом инциденте. Слоссон? — размышлял он. Слоссон. Должно быть, это тот самый метатель диска. Этот молодой бездельник два раза опустил мою руку. Он неожиданно повернулся к Диди. Послушай, до Сант-Росы только 12 миль, а лошади не устали. Она угадала, что было у него на уме. Блестящие глаза и сконфуженная мальчишеская улыбка говорили достаточно ясно. Засмеялась и кивнула в знак согласия. "Мы поедем через долину Беннет", сказала. "Это ближайший путь. В Сант-Росе уже не трудно было найти лоссона". Он и его компания остановились в отеле «Оберлин». Пламенный встретил молодого человека в конторе. — Послушайте, сынок, — объявил Пламенный, представив ему дедей. — Я приехал проделать еще раз пробу с руками. Здесь самое подходящее место. Слоссон улыбнулся и принял вызов. Оба стали друг против друга, опершись локтями о прилавок и сцепив руки. Рука Слоссона быстро подалась назад и опустилась. Вы первый человек, которому удалось это сделать, сказал он. Попробуем ещё. Ладно, ответил Пламенный. И не забывайте, сынок, что и вы первый, кто опустил мою руку. Вот почему я гнался за вами сегодня. Снова их руки сцепились, и снова рука Слоссона была опущена. Это был широкоплечий Мускулистый юный гигант, по крайней мере, на полголовы выше Пламенного. Он был искренне огорчён и ещё раз попросил реванша. На этот раз он напряг все силы. Секунду исход казался сомнительным. С покрасневшим лицом и стиснутыми зубами он встретил натиск противника, потом напрягшиеся мускулы изменили ему. Он выдохнул воздух, сдался. Рука вяло упала вниз. Вы слишком сильный для меня, признался он. Я только надеюсь, что вы не станете заниматься метанием диска. Пламенный засмеялся и покачал головой. Мы можем пойти на компромисс. Пусть каждый держится своей линии. Вы метайте диск, а я стану всех одолевать в этой борьбе. Но Слоссен не хотел признать своего поражения. Послушайте, крикнул он, когда пламенные диди уже вскочили на лошадей и собирались уезжать. Послушайте, вы ничего не имеете против, если я загляну к вам в будущем году. Мне бы хотелось ещё раз схватиться с вами. Ладно, сынок, буду рад вас видеть в любое время. Только я должен вас предупредить, что вам придётся потрудиться. Вам нужно упражняться. потому что я теперь пашу землю, колю дрова и объезжаю жеребцов. По дороге домой Диди несколько раз слышала, как ее большой мальчик-муж радостно усмехался. Когда они остановили лошадей на вершине хребта, отделявшего долину Беннет, чтобы полюбоваться заходом солнца, он подъехал к ней и обвил рукой ее талию. — Малютка, — сказал он. Тебе я обязан всем этим. И я предоставляю тебе судить, стоит ли деньги на свете одной такой руки, если она может обнимать такую славную малютку, как ты. И был из всех прелестей его новой жизни Диди была для него самой дорогой. Как он не раз ей объяснял, всю жизнь он боялся любви, чтобы в конце концов убедиться, что это величайшей благовомие. Они не только прекрасно подходили друг к другу, но поселившись на ранчо, выбрали благодатную почву, на которой могла процветать их любовь. Несмотря на свои книги и музыку, она любила здоровую и простую жизнь, а пламенный всеми фибрами своего существа тянулся к природе. Никогда не переставали восхищать пламенного ловкие руки Диди. Руки, которые он впервые заметил, когда они записывали стенографические знаки и стучали на машинке. Руки, умевшие справляться с таким великолепным животным, как Боб, и легко летавшие по клавишам рояля. Руки, безукоризненно исполнявшие все домашние работы. Два чудесных близнеца, ласкавших и пробегавших пальцами по его волосам. Но пламенный не был слепо влюблён в жену. Он жил своей мужской жизнью так же, как она жила своей жизнью женщины. У них было правильное разделение труда, выполняемого каждым. Но всё было переплетено и спаяно обоюдным интересом и вниманием. Он также сильно интересовался её стрип-нёй и музыкой, как она его работами на огороде. и он, решительно отказывавшийся умирать от переутомления, следил за тем, чтобы и она избегала такой серьезной опасности. Ввиду этого, использовав свое мужское право решающего голоса и продиктовав свою мужскую волю, он запретил ей переобременять себя работой, связанной с приемом гостей. А гости к ним приезжали главным образом летом. Большую частью это были её друзья из города. Они размещались в палатках, которые с собой привозили, и как истые бродяги, сами же готовили себе еду. Пожалуй, только в Калифорнии, где каждый знаком с лагерной жизнью, возможна была такая программа. Но Пламенный упорно стремился к тому, чтобы его жена не превращалась в кухарку и горничную, не имея возможности держать прислугу. С другой стороны, Они часто устраивали ужины в их большой жилой комнате, причем Пламенный распределял работу между всеми и следил за ее выполнением. Для тех, кто останавливался, только на одну ночь делалось исключение. Так же точно особое положение занял и ее брат. Он вернулся из Германии и снова мог ездить верхом. Во время каникул он был третьим членом семьи. И ему была поручена растопка печи, обметание пыли и мытьё посуды. Пламенный всеми силами старался облегчить работу ГГ, а её брат посоветовал ему использовать гидравлическую силу, растрачивая ему изря. Пламенному пришлось объездить несколько лишних лошадей, чтобы заплатить за материалы, а её брат посвятил 3 недели каникул, помогая ему. И вместе они установили колесо Пельтона. Пламенный использовал гидравлическую силу для пилки дров, для работы токарного станка, точильного камня и для маслобойки. Но подлинным триумфом был для него момент, когда он обнял Джиджи за талию и повёл смотреть машину для стирки белья, приводимую в движение колесом Пельтона. Она работала и в самом деле стирала бельё. Деди и Фергюсон, долго и терпеливо потрудившись, всё же преобщили пламенного красотом поэзии. С тех пор часто можно было видеть, как он, развалясь в седле, спускался по горной тропинке через густой лес и громко распевал том Линсона Киплинга или точил свой топор. на вращающемся точильном камне и пел песню меча Генле. Но из него так и не вышло любителя книг, какими были его учителя. Кроме фра Ли Полиппи и Калибаны Сетибос, он ничего не находил в Браунинге. От Жорж Мерридит вечно приводил его в отчаяние. Зато по своей инициативе он обзавёлся скрипкой и практиковался так прилежно, Что впоследствии он и дед провели немало счастливых часов, играя вместе по вечерам. И так дела шли хорошо у этой дружной пары. Время никогда не тянулось медленно. Для них всегда были новые чудесные утренние часы и тихие прохладные сумерки в конце дня. Глубже, чем сам сознавал, он понял относительность и условность всего на свете. Глубже, чем сам сознавал, он понял относительность и условность всего на свете. В этой новой игре, какую он вёл, он находил всю ту напряжённость азарта и борьбы, какую видел прежде в безумной игре, когда своими яростными ударами сотрясал полконтинента. Ему казалось не меньшим достижением объездить дикого жеребца, рискуя собственной жизнью. и принудить его служить человеку. И этот новый стол, за которым он вёл игру, совсем не походил на прежний. Здесь не было ни лжи, ни шулерства, ни лицемерия. Та другая игра вела к падению и смерти, а эта новая к честной и здоровой жизни. Он вместе с Деди с наслаждением следил из домика фермы, расположенной над каньоном, за смены дней и времён года. Ездил верхом в морозное утро или под палящим летним солнцем, укрывался в большой комнате, где пылали дрова в камине, сложенным его руками, когда снаружи весь мир содрогался в бурной схватке с юго-восточным ветром. Только один раз диди его спросила: раскаивался ли он когда-нибудь? А в ответ он сжал её в своих объятиях, и закрыл ей рот поцелуем. Через минуту его ответ облёкся в слова. Слушай, малютка, даже если ты стоила 30 миллионов, ты самая дешёвая и самая необходимая вещь, какую я когда-либо в жизни себе позволил. А потом он прибавил: "Да, об одном я жалею, и жалею здорово. Мне бы хотелось ещё раз заново завоевать тебя. Мне бы хотелось Пробираться по пидмунским холмам разыскивая тебя, в первый раз войти в твою комнату в Беркли. О чём говорить? Мне ужасно жаль, что я не могу обнять тебя снова, как в тот раз, когда ты опустила голову на мою грудь и плакала под дождём и ветер.